Глава 8. Могущество венецианского правительства в последние годы его существования почти целиком держалось на силе привычки и воображения. Примечание. Венецианская республика, некогда могущественная царица Адриатики, начиная с XVI века, вступила в длительный период политического и экономического упадка. В 1797 году, После второй итальянской кампании, завершившейся победой Наполеона Бонапарта, Венеция лишилась независимости и перешла во владение Австрии. Конец примечания. Некогда это правительство было грозным, потом стало очень мягким. Оно было бесстрашным, затем стало робким. Оно легко возбуждало к себе ненависть, ибо внушало страх, его легко свергли, ибо оно перестало внушать страх. У власти была аристократия, которая настойчиво добивалась расположения народа, но добивалась этого, прибегая к испытанному способу деспотов. Она забавляла народ, но не просвещала его. Однако же народ любит, когда его забавляют, особенно в странах, где благодаря мягкому климату и процветающим искусствам вкус и фантазия развиты даже в самых низших классах общества. Народу предлагали не грубые, притупляющие ум развлечения – Ну, музыку, картины, импровизации, празднества. Таким образом, правительство заботилось о своих подданных, как султан о своем сирале. От подданных, как от женщин, требовалось только, чтобы они не вмешивались в политику и не судили высшую власть. Зато им обещали множество удовольствий и ослепляли блеском зрелищ. Добыча, награбленная в Константинополе и обогатившая церкви, Знамена с островов Кипра и Кандии, развивавшиеся на городской площади, кони, привезенные из Каринфа, все это тешило глаза народа, и крылатый лев святого Марка казался ему эмблемой его славы. Примечание. При содействии Венецианской республики Константинополь в 1204 году был захвачен и разграблен участниками Четвертого Крестового Похода. Знамена с островов Кипра и Канди, На площади Святого Марка в Венеции и поныне стоят три высокие мачты, на которых когда-то висели знамена трех подвластных Венеции островов – Кипра, Канди, иначе Крита, и Морей. Кони, привезенные из Каринфа, очевидно, имеются в виду кони из позолоченной бронзы, стоящие над порталом собора Святого Марка – вывезенный дожем Дандала из Константинополя в 1204 году. Крылатый лев святого Марка, герб Венеции. Конец примечания. Поскольку государственная власть запрещала подданным принимать участие в политике, а местоположение города было таково, что нельзя было заниматься ни земледелием, ни охотой, ни даже совершать прогулки, венецианцам только оставалось, что предаваться развлечениям, Таким образом, этот город стал городом удовольствий. Венецианский диалект мягок и нежен, как сладостное дыхание ветерка. Удивительно, что народ, оказавший сопротивление Камбрийской лиге, говорил на таком изящном языке. Примечание. Камбрийская лига. Германский император Максимилиан I, папа римский Юлий II, французский король Людовик XII и испанский король Фердинанд I – В 1508 году заключили в городе Камбри, Франция, союз, имевший целью разделить земли, принадлежавшие Венецианской республике. Война началась успешно для союзников, но раздоры между ними привели к распаду Лиги. Конец примечания. Этот диалект прелестен, когда речь идет о чем-нибудь веселом и приятном, но когда им пользуются для выражения более серьезных мыслей, то, слушая ласковое и наивное звучание стихов, воспевающих смерть, начинаешь думать, что смерть всего лишь плод поэтической фантазии. Венецианцы, в общем, более развиты умственно, чем другие их соотечественники, ибо, как неплохо было их правительство, оно частенько давало им повод для размышлений. Однако у венецианцев воображение, естественно, не столь пламенно, как у жителей юга, а большинство венецианок, впрочем, весьма любезных, Благодаря привычке к светской жизни усвоили сентиментальный язык, при этом они отнюдь не утратили свободы нравов, но прибегают к эффектации в любовных излияниях. При всех своих недостатках итальянки обладают бесспорным достоинством, они совершенно лишены тщеславия. Это достоинство до известной степени утратилось в Венеции, где светское общество играет большую роль, чем в других городах Италии. Тщеславие особенно развивается в свете. Там расточают похвалы столь часто и столь поспешно, что все расчеты производятся мгновенно, и для того, чтобы добиться успеха, нельзя ни на минуту отставать от времени. Но все-таки в Венеции еще можно было найти немало следов оригинального и свободного итальянского быта. Так, например, высокопоставленные дамы принимали своих гостей в кофейнях на площади Святого Марка Это вносило в светскую жизнь своеобразную простоту, и в салонах игра самолюбий не принимала слишком серьезного характера. В Венеции сохранились также кое-где народные нравы и старинные обычаи. Соблюдение этих обычаев всегда говорит о почтении к предкам и о юности сердца, которому никогда не может наскучить прошлое, вызывающее в нем умиление». Да и весь облик этого города удивительным образом навевает целый рой мыслей и воспоминаний. Площадь Святого Марка обставлена со всех сторон голубыми шатрами, в которых отдыхает множество турок, греков и армян. В глубине ее возвышается собор, своим видом напоминающий скорее мечеть, нежели христианский храм. Примечание. Собор Святого Марка резко отличается благодаря своим куполам от других итальянских церквей. Восточный вид собору придали византийские мастера, которые принимали участие в его постройке в 9-11 веках. Конец примечания. Здесь можно получить представление о ленивой жизни сынов Востока, проводящих в кофейнях целые дни за чашкой шербета и трубкой ароматического табаку, В Венеции нередко можно также увидеть, как турки и армяне плывут по каналу в открытых лодках, небрежно развалившись на дне и поставив в ногах горшочки с цветами. Самые знатные дамы и мужчины всегда выходят из дому в черных домино, но очень часто гребцы, которые правят гондолами, гондолы всегда черные, ибо система равенства в Венеции – распространялась главным образом на предметы внешнего обихода, одеты в белые и перетянуты розовым поясом. Этот контраст поражает, можно подумать, что праздничный наряд предоставлен народу, в то время как знать не расстается с трауром. Примечание. В XVI веке правительство Венецианской республики в целях борьбы с роскошью издала указ, запрещавший расточительную моду украшать гондолы золотом, серебром и драгоценными камнями. Разрешалось красить гондолы только в черный цвет, что с тех пор стало традицией. Конец примечания. Описывая европейские города, авторы старательно избегают изображать повседневную жизнь, бы и обычаи наши, и даже наша роскошь отнюдь не поэтично. Но в Венеции и в самом обыденном нет ничего пошлого. На фоне каналов и лодок самые заурядные бытовые сценки приобретают живописность. На набережной Скьявоне часто можно встретить владельцев театра марионеток, продавцов целебных снадобий и сказочников. Все они, каждый на свой манер, обращаются к фантазии простонародной публики. Особенно достойны внимания сказочники. К великому восхищению своей аудитории они обычно рассказывают в прозе эпизоды из поэм Ариосто и Тассо. Неподвижно, сидя вокруг рассказчика, слушатели большей частью полуодетые, напряженно ловят каждое его слово. Время от времени им приносят в стаканах воду за которую они платят не меньше, чем в других местах за вино. Промочить горло — вот все, что нужно этому народу, когда ум его занят в течение долгих часов. Рассказчик весьма энергично жестикулирует, говорит громким голосом, то гневаясь, то восторгаясь, однако же ясно видно, что в сущности он совершенно спокоен, и к нему можно было бы обратиться со словами Сафо, которая сказала Вакханке, бесновавшейся, с полным худнокровием, «Вакханка, ведь ты не пьяна! Чего же тебе от меня надо?» И все же в выразительной пантомиме обитателей юга не чувствуется деланности, любовь к жестикуляции унаследована ими от римлян и связана с их живым нравом, яркостью и поэтичностью их фантазии. Порабощенный развлечениями народ легко было устрашить блеском, каким окружали себя венецианские правители. В Венеции никогда не видели солдат. Все сбегались смотреть комедию, когда на подмостках случайно появлялся солдат с барабаном. Однако достаточно было сбиру государственной инквизиции с дукатом на шапке показаться на народном празднике, чтобы тотчас же навести порядок в тридцатитысячной толпе. Было бы прекрасно, если бы подобная власть зиждилась на уважении к законам, но ее сила заключалась в том ужасе, какой внушали народу тайные меры правительства, принимавшиеся для сохранения порядка в стране. Тюрьмы, неслыханная вещь, находились во дворце Дожа, они помещались под его апартаментами. Львиная пасть, куда опускали доносы, тоже находилась во дворце, где проживал глава правительства Зал, где собирались инквизиторы, был обтянут черной материей, и свет туда проникал только сверху. Суд заранее предрешал обвинительный приговор. Знаменитый мост вздохов вел из дворца дожий прямо в тюрьму, куда заключали государственных преступников. Проезжая по каналу мимо стен темницы, можно было услышать крики правосудия на помощь, но невозможно было распознать, кто кричит жалобным приглушенным голосом. Наконец, когда государственному преступнику выносили смертный приговор, за ним приезжали ночью на лодке, он выходил через дверцу, открывающуюся на канал, его отвозили на некоторое расстояние от города и топили в той части лагуны, где была запрещена рыбная ловля. Какой ужасный обычай! Казнь совершалась в глубокой тайне, тело осужденного навеки исчезало, и перед смертью он даже не мог надеяться, что друзья узнают о его мучениях и найдут его труп. Когда Каринна и лорд Нельвиль приехали в Венецию, прошло уже около лет с тех пор, как прекратились подобные казни, но окружавшая их таинственность столь поражающее воображение еще не рассеялось, и хотя лорду Нельвилю были глубоко чужды политические интересы чужой страны, Его удручала мысль о произволе и беззаконии, воспоминания о которых было еще живо в Венеции. Глава 9 «Жаль, если у вас останется только тяжелое впечатление, которое произвели новостайные методы венецианского правительства», сказала Каринна лорду Нельвилю. «Надобно также отдать должное высоким достоинствам Сената, некогда сделавшего Венецию республикой для знатных, Он сумел вдохнуть в них энергию и облег их величием. Это были плоды свободы, хотя она предназначалась лишь для немногих. Вы увидите, как аристократы были строги друг к другу, как они почитали, по крайней мере, в своем кругу добродетели и права, которые должны были бы принадлежать всем. Вы увидите, как по относились они к своим подданным, если только можно назвать этической заботу о народе, опекая которой они старались упрочить лишь его достаток. Вы увидите, как гордились они своим отечеством, ставшим их достоянием, но любовь к которому они сумели внушить народу, лишенному права участвовать в государственных делах. Карина и Освальд осмотрели зал, где некогда собирался Большой Совет Венецианской Республики. Стены этого зала увешаны портретами дожей, Однако на том месте, где полагалось висеть изображению Дожи, обезглавленного за измену Родине, нарисован черный занавес, и на нем стоит дата смерти преступника, и написано, какой казни его подвергли. Примечание. Имеется в виду Марина Фольери, устроившего в 1355 году заговор против аристократической верхушки Венецианской республики. Конец примечания. Великолепные царские одежды – в которой облачены все остальные дожи, еще усиливают жуткое впечатление от этого черного занавеса. В этом зале есть картина, изображающая страшный суд. На другой картине запечатлен момент, когда могущественнейший из императоров Фридрих Барбаросса униженно склоняется перед Венецианским сенатом. Примечание. На картине, принадлежащей кисти итальянского художника Федериго цукаро Годы жизни 1542-1609 изображен германский император Фридрих I Барбаросса XII век, который стоит на коленях перед папой Александром III, а не перед Венецианским сенатом, как говорит Досталь. конец примечания. Прекрасная мысль изобразить беспредельную гордость земных властителей и вместе с тем показать, как эта гордыня смиряется перед небом. Далее Каринный и лорд Нельвиль отправились осматривать арсенал. Примечание. Венецианский арсенал, в котором сооружались суда республики, был создан в XII веке. Впоследствии арсенал превратился в военно-морской музей. Конец примечания. Перед входом в арсенал стоят два льва, изваянные в Греции, а затем привезенные из Афинской гавани и ставшие хранителями венецианского могущества. Эти неподвижные стражи оберегают лишь реликвии былой славы. Арсенал наполнен трофеями, захваченными в морских сражениях. Знаменитая церемония обручения дожа с Адриатикой, как и все установления Венеции, говорит о благодарности, какую она питает к морю. Примечание. В арсенале хранится остров сороковесельной галеры, называвшийся торо на который венецианские дожи каждый год выезжали в море, чтобы бросить в волны перстень в знак обручения Венеции с Адриатикой, конец примечания. В этом отношении Венеция чем-то близка Англии, и лорд Нельвиль почувствовал живой интерес ко всему, что сближало их. Затем Карина повела Освальда на вершину башни, которая именуется колокольней Святого Марка. Оттуда виден весь город, покоющийся на волнах, и огромная плотина, защищающая его от моря. Вдалеке вырисовываются берега Истрии и Далмации. «Вот за теми облаками скрывается Греция», — сказала Каринна. «При одной мысли об этом испытываешь волнение. Там обитают люди, одаренные живым воображением и пламенным характером, униженные судьбой, но, быть может, им, как и нам, суждено когда-нибудь воскресить славу своих предков. Великое дело, если страна обладает славным прошлым». Ее жители, по крайней мере, краснеют при мысли о своем нынешнем положении, меж тем, как в странах, почва которых не освещена историей, человек даже не подозревает, что существует иной удел, кроме беспросветной тьмы и рабства, унаследованных от дедов. Далмация, которую вы видите отсюда, продолжала Карина, и которая некогда была населена таким воинственным народом, еще сохранила и поныне следы былой дикости. Далматы так мало знают о событиях, происшедших в мире за последние пятнадцать веков, что до сих пор еще называют римлян всемогущими. Правда, они обнаруживают кое-какие познания и о новых временах, называя вас, англичан, морскими воителями, ибо вы часто заходите в их порты, но им ничего не известно о других странах и народах. Мне очень хотелось бы, мой дорогой Освальд, повидать все страны, сохранившие свои исконные нравы, одежду и язык, «Цивилизованный мир очень однообразен, с ним можно ознакомиться за короткое время, и я уже давно успела его узнать». «Когда живешь рядом с вами», — прервал ее лорд Нельвиль, — «все больше убеждаешься, что нет предела глубине вашей мысли и силе ваших чувств». «Дай бог», — ответила Каринна, — «чтобы это очарование не исчезло». «Поглядите еще минуту на Далмацию», — помолчав сказала она, — Когда мы спустимся с высоты, на которой мы стоим, уже не будет видно даже очертаний берегов этой страны, едва уловимых в тумане, они подобны смутным воспоминаниям, всплывающим в нашей душе. Среди далматов встречаются импровизаторы, как и среди других диких народов. Они были у древних греков, они бывают почти у всех народов, одаренных воображением и чуждых тщеславия, и развивающегося на общественном поприще». Но в культурных странах не так развито поэтическое творчество, и прирожденное остроумие выливается в форму эпиграммы, ибо всякий хватается за это оружие из боязни стать предметом насмешки. Между тем, народы, еще сохранившие близость к земле, до сих пор ее чтут и черпают вдохновение в этом чувстве. «Пещеры священные, — говорят далматы, очевидно выражая свой смутный страх перед тайнами природы, — Их поэзия слегка напоминает поэзию Оссиана, хотя они и жители Юга, но существуют лишь два способа воспринимать природу: ее можно любить, как любили древние, приукрашивая и населяя ее множеством прекрасных созданий, или же страшиться ее тайн и подобно шотландским бардам предаваться меланхолии, которую навевает все неведомое и непонятное. С тех пор, как я узнала вас, Освальд, мне стал нравиться последний жанр. Когда-то я была так полна жизни и надежд, что любила радужные образы и наслаждалась природой, не опасаясь ударов судьбы. «Стало быть, это я погубил чудесную силу воображения», — сказал Освальд, «которая доставила мне самые упоительные радости моей жизни». «Не вас надо бы в этом винить», — ответила Каринна, «а мою глубокую любовь к вам. Талант нуждается во внутренней свободе, которую всегда подавляет истинная страсть». «О, если это так!» — вскричал лорд Нельвиль. «То пусть умолкнет твой гений, и твое сердце будет всецело принадлежать мне!» Он не мог произнести эти слова без волнения, ибо в них таился более глубокий смысл. Карина поняла это и не решилась ответить, боясь как-нибудь нарушить овладевшее ее сладостное чувство. Она сознавала себя любимой, и так, как она жила в стране, где мужчины жертвуют всем ради любви, то быстро успокоилась и убедила себя, что лорд Нельвиль не сможет расстаться с ней. Беспечная и горячо любящая женщина, она воображала, что надо только оттягивать время и опасность, если о ней не упоминать уже миновала. Каринна жила, как нередко живут люди, которым уже давно угрожает беда. Под конец они начинают верить, что она никогда их не постигнет, раз не постигла еще до сих пор. Мягкий воздух Венеции и весь образ жизни ее обитателей на диво убаюкивают душу надеждами. Спокойное покачивание лодок на воде зовет к мечтаниям лени. Порою можно услышать, как гондольер, стоя на мосту Риальто, запевает какой-нибудь станс Тассо, и второй отвечает ему с другого конца канала следующим станцам. Старинный мотив этих станцев напоминает церковное пение, и, стоя поблизости, замечаешь, как он монотонен, но вечерами, под открытым небом, когда эти звуки замирают на водной глади, подобно отблескам заходящего солнца, и чудесные стихи Тассо сливаются с этой картиной полной поэзии и гармонии, невозможно не поддаться чувству сладостной печали, навеянной пением гондольеров. Освальд и Каринна... Долгими часами катались вдвоем по каналу, иногда они перебрасывались немногими словами, но чаще всего держась за руки, они молчали, предаваясь неясным грезам, рожденным любовью и красотою природы.